Кабинетом наставнику служила просторная и богато обставленная комната, расположенная на одном из верхних этажей допросного дома. Все здесь было слишком большим и слишком пышным. Из огромного окна, почти целиком занимавшего одну из обшитых деревянными панелями стен, открывался вид на ухоженные сады внизу. Столь же огромный, покрытый причудливой резьбой стол расположился в центре мягкого цветистого ковра из некой жаркой экзотической страны. Голова свирепого животного из страны холодной, но не менее экзотической, висела над величественным камином, в котором горел слабый огонек, вот-вот грозящий потухнуть. Однако кабинет казался маленьким и серым по сравнению с самим наставником Калином, упитанным здоровым мужчиной лет под 60. Его намечающаяся лысина с избытком компенсировалась великолепными белоснежными бакенбардами. Калина считали личностью устрашающей даже в среде инквизиции. Но Глокто уже давно ничего не боялся, и они оба знали это. У стола высилось большое вычерное кресло, однако наставник не сидел в нем, а расхаживал взад-вперед по комнате, кричал и размахивал руками. Глокте он предложил расположиться в другом кресле, тоже роскошном, но явно очень неудобном. «Хотя это меня не сильно беспокоит. Обычное неудобство – это для меня как раз вполне приемлемо». Пока наставник не истовствовал, Глокты развлекал себя, представляя над камином вместо свирепого северного зверя голову Калина. Он очень похож на свой камин, этот напыщенный болван. Выглядит внушительно, но внутри почти ничего нет. Интересно, как бы он вел себя на допросе? Пожалуй, я бы начал с этих его нелепых бакенбард». Впрочем, лицо Глокта являло собой маску внимания и почтения. На сей раз! «Ты превзошел самого себя, Глокта, безумный коллега. Когда торговцы шелком прознают о случившемся, они живьем сдерут с тебя кожу!» «С меня уже как-то сдирали кожу. Это возбуждает. Черт подери! Держи рот на замке и улыбайся! Куда запропастился этот свистун, этот болван-секутер? Я с него самого сдеру кожу, когда выберусь отсюда!» «О да, отлично, Глокта, очень смешно!» «Подумать только! Уклонение от королевских налогов!» Наставник яростно навозрился на него сверху вниз, щетине с бакенбардами. «От королевских налогов!» Завопил он, и на глокту полетели брызги слюны. «Да они все этим занимаются! Торговцы шелком, торговцы пряностями! Все! Каждый чертов придурок, у которого есть корабль!» «Но на этот раз они даже не скрывались, наставник!» Это было прямым оскорблением для нас. Я подумал, что мы просто обязаны...» «Ты подумал?» — Калин обратил к нему багровое лицо, трясясь от ярости. «Тебе ясно было сказано? Держись подальше от торговцев шелком, торговцев пряностями и всех крупных гильдий!» Он зашагал взад-вперед с еще большей скоростью, чем прежде. Это ты быстро протрешь ковер до дыр, и гильдиям придется покупать тебе новый». Ты подумал, скажите на милость Так вот, ты должен его отпустить Нам надо освободить его, а ты пока поразмысли над тем Как бы половчейно поежливее принести свои извинения Это черт знает какой позор Ты выставил меня на посмешище Где он сейчас? Я оставил его в компании практика Ине Что? С этим косноязычным животным? Наставник в отчаянии рванул себя за волосы «Что ж, вот мы и вляпались! Сейчас от него почти ничего не осталось! Мы не сможем отправить его обратно в таком состоянии! Все, Глок, да теперь с тобой покончено! Покончено! Я отправляюсь к архилектору! Прямиком к нему!» Массивная дверь кабинета распахнулась от мощного пинка, и внутрь ввалился секутор с деревянным ларцом в руках. «Минута в минуту...» Наставник уставился на вошедшего с разинутым ртом, от гнева потеряв дар речи. Секутер приблизился к столу и резко поставил ларец, глухо звякнувший при ударе. «Какого черта? Что может означать это?» Секутер потянул на себя крышку, и Калин увидел деньги. «Приятное зрелище, не правда ли?» Калин умолк на середине тирады с полуоткрытым ртом. Лицо его выразило изумление, затем озадаченность, затем настороженность. Наконец, он поджал губы и медленно опустился в кресло. «Благодарю тебя, практик секутер», — проговорил Глокта. «Ты можешь идти». Наставник, задумчиво поглаживая бакенбарды, глядел, как секутер идет к двери. Лицо Калина постепенно обретало свой обычный красный цвет. «Конфисковано у Реуса», — объяснил Глокта. «Теперь это, разумеется, собственность короны». «Я подумал, что должен отдать деньги вам, как своему непосредственному начальнику, дабы вы передали их в казну. Или купил себе новый стол, еще больше прежнего. Жирная ты пиявка!» Глок-то наклонился вперед, положив руки на колени. «А в ответ на все обвинения вы можете сказать, что Реус зашел слишком далеко, что его поведение вызвало вопросы и пересуды, и что пришла пора подать пример». «В конце концов, мы ведь не можем допустить, чтобы люди решили, будто мы совсем ничего не делаем. А теперь крупные гильдии занервничают и станут держаться скромнее. Они занервничают, и ты выжмешь из них солидную прибавку. И, наконец, вы всегда можете сказать, что во всем виноват я, безумный коллега. Валите все на меня!» Глок-то видел, что наставнику это предложение пришлось по душе. Калин пытался не выдать своих чувств, но при виде такого количества денег его бакенбарды аж встопорщились. «Ну хорошо, Глокта, хорошо. Будь по-твоему!» Калин протянул руку и осторожно прикрыл крышку ларца. «Но если тебе снова придет в голову что-либо подобное...» «Поговори сперва со мной, ладно? Терпеть не могу сюрпризов!» Глокта неловко поднялся на ноги и прохромал до двери. «Ах да, и еще одно!» Глокта насторожно повернулся. Калин сурово взирал на него из-под своих больших пышных бровей. «Когда я пойду навстречу с торговцами Шелком, мне нужно иметь при себе признание Реуса». Глокта широко улыбнулся, открывая зияющую дыру на месте передних зубов. «С этим не возникнет проблем, наставник».